Один садник остановился около сторожей и рассказывал. «Новый султан Хумар Тигин послал нас захватить две сотни монголов. Они угнали наш скот. Увидев нас, они помещались, как испуганные крысы, бросив захваченное стадо. Кто знал, что они готовились за подню и нашу гибель? Около сада тельлялы налетели на нас из засады тысячи две этих бешеных язычников». Они кружили нас со всех сторон, поражали и издали длинными стрелами, сбивали всадников и ловили лошадей. Все наши храбрецы погибли там. Вот все, что осталось от нашего отряда. А зачем только султан послал нас на эту бойню? — А зачем вы избрали себе просящего султана? — воскликнул караканчар. Все оглянулись. — Кто посмел сказать такое слово по султана? Кара-кончар продолжал кричать. «Аллах и трусость выгнали из Харезма злую суку, царицу Туркан-Хатун и всю свору ее прихлебателей. Убежал толстозадый шах Мухаммед. Теперь собаки рвут его падаль. Когда стая шакалов выметена ветрами бури, вы решили выбрать себе новое огородное пугало — Хумар-Тигина. Порядочный хозяин ему не доверит даже стадо облезлых козлов». А вы сделали его начальником войски, вы же вручили ему защиту города. Рабское вы племя. Не можете жить без палок. Два джигита, спутники Кара-Кончара, загородили его. Тише, Кара-Кончар, ведь здесь кругом кипчаки. Они одного с шахом рода. Поедем отсюда. Воины и сторожа большие у ворота не от слов черного всадника. Что за смелый джигит? А ведь он сказал правду. Разве Хумар Тегин раньше отличался в бою? Разве он выделялся бескорыстием или умом? Вся сила его в том, что он ходил хвостом за шахини Туркан Хатун. С таким султаном мы все пропадем. Караканчар медленно ехал по главной улице Гурганджа и черными суровыми глазами посматривал на встречную толпу. Своим спутникам он сказал, отправляйтесь на базар. Найдите там чайную Мирдана, все его знают. Там ждите меня. «Сейчас я поеду один». Половина лавок базара была закрыта. В тех же, где грудами лежали шелка и тонкие шерстяные ткани, продавцы уже не зазывали покупателей. Они тоскливо сидели кружком и рассуждали, что будет. «Если враги осадят город, мы не продадим ни локтя. Кто захочет покупать, когда язычники, как звери, ворвутся в город и все возьмут даром?» Еще уцелеет ли наша голова? Башня Вечного Забвения находилась возле дворца Харызмшаха. Одним боком она выходила на площадь. Подъезжая к ней, Караканчар всматривался в небольшие круглые отдушины, заменяющие окна, и думал, где, за каким окошком запрятана она, цветок пустыни. Живала ли она еще? А если жива, то сохранила ли она сладостные черты невинного лица, сытящиеся глаза и нежные девичьи руки? В этой ужасной башне люди сходят с ума, женщины обращаются в дряхлых старух. Может быть, Гюльджамал прикованная цепью к стене, теперь... И он ужаснулся, подумав, кого он увидит. Лучше смерть, сразу смерть в бою, чем увидеть ее, свет его жизни, иной, безобразной, безумной.